мира хаоса бушевала песчаная буря. Тонны песка, поднятые в разгоряченный воздух, неистовым ветром волнами мчались на замерзший в ожидании город и разбивались о невидимую стену, осыпая сверкающим водопадом на окраинные дома. — Красиво, — поинтересовался магистр. — Да, — выдохнула я. — Тогда советую прикрыть ротик, потому как следующая волна достигнет и нас. Закрыв открытый от изумления рот, я хмуро взглянула на Эллахара. Магистр словно и не смотрел на меня, все внимание уделяя буйству песчаной бури. Я же оглянулась. Мы находились в паре сотен шагов от начала городских строений, практически в пустыне, а точнее у этого самого невидимого барьера, вставшего прозрачной стеной на пути песчаных волн. У Тьера никакой опалы не было. Вдруг начал рассказывать магистр. Все эти слухи распускались намеренно. Присядем? И лорд Элахар совершенно спокойно сел на песок. Я осторожно опустилась рядом. Песок был теплым, воздух сухим и горячим. Пыль до нас не долетала. Вина? Предложил Элохор, и едва я отрицательно покачала головой, продолжил. Ты никогда не интересовалась историей Темной Империи, милая? Истинной историей. Хотя, откуда ты могла узнать? Что ж, я расскажу очень кратко. Когда в мирах хаоса началась борьба за власть, часть великих родов собрала пожитки и покинула свою историческую родину. Их было девять, и главой не избрали, назначили старшего в роду Анаргата. Понимаешь? Анаргат — императорский род. Это знали все, но о путях его воцарения Я никогда раньше даже не задумывалась. Когда началось завоевание новых территорий, темные лорды осознали, что спасти их может только единство. Ведь позади разгневанный правитель всего хаоса. Впереди готовые драться до последнего за свою власть маги. И тогда представители сильнейших родов Анге, Хейт, Рогет, Алсер, Тьер, Нгрэм, Энхата, Наэрх, принесли клятву верности главе рода Анаргат. Элахар вдруг рассмеялся. Клятва верности. Милое определение для родового проклятия десятого уровня. Вступающего в действие едва присягнувший род решит выступить против главы рода Анаргат. Потрясенно смотрю на магистра, пытаясь осознать услышанное. В итоге задумчиво произношу. Но ведь... «Сейчас большинство этих родов...» «Ну, ну!» но... — насмешливо поинтересовался Элахар. «Но сейчас остались только... только три рода. Алсер, Ноэрх и Тьер. Остальные... родовое проклятие. Я и предполагала, но...» Элахар протянул руку, одобрительно потрепал меня по щеке и весело произнес. «Вышибал ряды! Серьезно!»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 «То есть? То есть можно предположить, что и два оставшихся рода, то есть Алсер и Наэрх, тоже?» «Чего нахмурилась?» – поинтересовался Элахар. «То есть вы предполагаете, что Алсер или Наэрх решили пойти против власти императора?» – осторожно спросила я. Одобрительный взгляд и спокойная. «Не в человеческих королевствах, ни в мирах хаоса.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 Свергнуть власть императора мечтают практически все. Свобода — вот та призрачная величина, о которой мечтают лорды Темной Империи. Разве у аристократов нет свободы? Искренне удивилась я. Как сказать? Элохар взял песок, поднял ладонь, и черный песок хаоса тонкой блестящей струйкой устремился вниз. В мирах хаоса?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 Глухо ответила я, размышляя над малоприятным вопросом. Откуда об этом известно Элохору? «И лишен всего имущества», — добавил магистр. «И ведь это не единственный случай, да я. В Темной Империи даже высшая аистократия не обладает вседозволенностью, а им так этого хочется». И чуть насмешливая. «Многие еще помнят времена, когда каждый лорд был наместником хаоса в своем домене, То есть фактически богом. А сейчас у них есть закон и император, который жестоко наказывает за нарушение закона. В империи Дея почти 700 великих родов, но только три обладают доверием императора. Впрочем, Тьер обладает абсолютным доверием. А как же проклятие рода? Говорить Эллохару о способностях Риана я не считала нужным. Посмевшие предать жестоко наказывали себя сами. Магистр, чуть склонив голову, с интересом наблюдал за мной. Что-то тревожит? Да, я тоже начала чертить пальцем узоры на песке. Вы начали с того, что у лорда Тьера никакой опалы не было. О, да, мы переходим к самому интересному. Элахар прикрыл глаза, подставляя лицо очередному порыву ветра. Не так давно в Даранте, независимой империи Кьюготхауса. И населенные исключительно демонами, иные расы они на своей территории не приемлют. Произошло кое-что, поставившее под угрозу безопасность многих государств. Венец власти, очень мощный артефакт, по идее и позволяющий повелителю держать демонов в узде, оказался украден. И я вдруг поняла, что мне интересны любые истории, связанные с артефактами. У кого-то глазки заблестели, лорд Эллахар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 В хаосе артефакты такой силы не используются, и Слишком опасно. Для миров хаоса характерны родовые артефакты, чья главная задача — обеспечить стабильность. Стабильность определенных наследственных качеств. Стабильность сохранения магии членами рода. Ты же сталкивалась с артефактом Митьеров. Да, была вынуждена признать я. Защита и обеспечение продолжения рода у них приоритетные задачи. «Так что свинцом всевластия?» Магистр усмехнулся каким-то своим мыслям, вгляделся в почерневший из-за бури горизонт и продолжил. «На территории Темной Империи перемещаться можно двумя способами. Пространственные тоннели, те самые, которые используют ночная стража, и выжигание пространственной материи, используемое лордами. В остальном только дорога». Именно поэтому ведьма и молодой демон были вынуждены передвигаться по территории империи фактически пешком.